Глава двенадцатая Следующие несколько дней проходит как в тумане. Замок Злоновой Кости опять полон учеников. Первый этап костяных игр завершён, и все группы вернулись в столицу. Никому из них не пришлось пройти через такое жестокое испытание, какое выпало нам. Я слышу их разговоры об играх в коридорах во время перерывов между учебными сеансами в трапезной во время еды. Одной команде надо было преодолеть полосу препятствий, другой — совместными усилиями перебраться через пропасть, третий — отыскать путь из огромного лабиринта, сложенного из костей. Насколько я могу понять, ни одной из остальных команд не довелось делать нечто такое, что имело бы долговременные последствия. Большинство учеников явно пребывают в прекрасном расположении духа, как будто, пройдя через испытания, они обрели большую уверенность в своих силах. Меня же гложет предчувствие беды. Я словно погрузилась во мглу. Верховный Совет приговорил Дженсона к пятнадцати годам на острове Клыков. Всё детство Боу пройдёт без него. Мне становится плохо всякий раз, когда я думаю об этом деле. Я точно знаю, моё будущее будет ничуть не лучше. Я словно нахожусь внутри видения вызванного гаданием на костях и вижу перед собой два пути, одинаково безотрадных. либо меня убивает летом, как в моих ночных кошмарах, либо моя жизнь заканчивается на острове Клыков, где я буду заключена после того, как меня разоблачат. Вот бы послушать сейчас какой-нибудь здравый совет моей матушки, ощутить пожатие руки бабули, выслушать одну из историй, которые мне бывало рассказывал отец, и после которых все вставало на свои места. Но они все мертвы. Меня снедает тоска по дому. Но даже окажись я сейчас в Минвуде, это бы все равно ничего не изменило. После смерти моего дедушки я часто приходила в лес мертвых и находила утешение, стоя у подножия нашего семейного дерева. Но теперь, когда Летом украл у меня и кости матушки, и кости бабули, это только причинило бы мне боль, напомнив, что моя связь с ними оборвалась. Разве что... У меня все таки есть одна кость, оставшаяся от бабули. Та, которая была сломана, а затем сращена. и о которой я после прибытия сюда старалась не вспоминать. Изучая мой альтернативный путь, я не смогу увидеть ни отца, ни бабушку. Ведь когда эта кость сломалась, они оба были уже мертвы. Но я могла бы увидеть мою мать и, наконец, поискать зацепки, которые, возможно, приведут меня к этому. К тому же теперь, когда я научилась более точно перемещаться во времени, Мне, возможно, удастся сделать так, чтобы избежать тех моментов другой моей жизни, где фигурирует Брэм. Дополнительная практика мне не помешает. Может статься, она способна помочь мне научиться различать, что именно я вижу – прошлое, настоящее или будущее. Острое чувство одиночества придает мне мужество. Я достаю кость и сажусь на кровати, скрестив ноги. Затем закрываю глаза и касаюсь кости одним пальцем. Вот приходит знакомое тянущее ощущение внизу живота, и меня затягивает в видение, кажущееся мне таким реальным, таким родным. Это все равно, что надеть любимый свитер и убедиться, что он и сейчас именно такой, каким я его помню. Я вижу лицо матушки, глядящей на меня, когда я вошла в кущу, чтобы она провела доведование. Пытаюсь всмотреться в нее, думаю, как в ее глазах отражаются огоньки свечей. Затем гляжу... как она накинула на мои плечи свой красный шелковый плащ перед тем, как я отплыла в замок слоновой кости, как она взяла меня за руку и коснулась пальцами метки на моем большом пальце, похожей формой на лепесток цветка. Я не задерживаюсь на моих резких ответах, радуясь тому, что была такая реальность, в которой она знала, как сильно я ее люблю». В «Замке слоновой кости» я особенно внимательно изучаю все, что связано с учебными сеансами, которые давал мне летом. Разглядываю каждый дюйм его кабинета, надеясь отыскать нечто такое, что подскажет мне, где его надо искать. И остаюсь в видении так долго, как только могу. На следующий день я гадаю опять. Вначале я сказала себе, что посмотрю на мой альтернативный жизненный путь, чтобы поискать зацепки, которые могли бы привести меня к этому. Но теперь, несколько дней спустя, гадания стали для меня чем-то большим, чем практика, большим, чем поиски способа остановить Летома, большим, чем попытка отыскать украденные кости, матушки и бабуля. Эти гадания стали для меня воротами в другую жизнь, в такую, в которой я не чувствую себя отрезанной от всех, кто меня окружает. И я снова и снова погружаюсь в эту жизнь, наслаждаясь осознанием того, что у меня есть друзья. И с каждым разом меня все менее интересует летом, и все более занимает Брем. Я смотрю, как он угрюмо сжал зубы, когда узнал, что доведование сопрягло нас друг с другом. Слушаю, как он смеется на той или иной из моих шуток, гляжу, как он обхватывает пальцами мое запястье и кружит меня. Наблюдаю за тем, как мы с ним спорим. Как бежим по лесу, спасаясь от Лэтома, как его настороженность мало-помалу тает, и глаза его начинают сиять всякий раз, когда он смотрит на меня. День за днем я отдаюсь его поцелую, чувствую, как его слезы капают на моё лицо перед тем, как мои глаза закрываются навсегда. Я влюбляюсь в него опять и опять. И все лишь для того, чтобы раз за разом возвращаться в тот мир, в котором он не питает ко мне ничего, кроме дружеских чувств. В котором я не знаю, принадлежат ли мои собственные чувства только мне другой, той, которая шла иным путем, или они реальны и здесь. Из-за этого я ненавижу саму себя, но ничего не могу с собой поделать и продолжаю гадать опять, опять и опять. Из-за этих моих гаданий и мучительных мыслей о Дженсене, мешающих мне засыпать по ночам, я так мало сплю, что уже не могу сосредоточиться на очередном задании, которое дает мне на учебном сеансе наставница Кира. «Сегодня ты слишком рассеяна», — говорит она. Передо мной на куске бархата лежат слуховые косточки. Молоточки, наковальни и стремена. И с их помощью я пытаюсь определить местонахождение ближайшей из тех волчьих стай, которые водятся на холмах, окружающих замок слоновой кости. Мелкие косточки внутреннего уха особенно хороши для тех гаданий, для которых важны звуки. Но всякий раз, приблизившись к волкам, я отвлекаюсь. «Простите, извиняюсь я. Сейчас я не в лучшей форме. Ты не хотела бы об этом поговорить?» Она редко спрашивает меня о личном, и этот ее вопрос застаёт меня врасплох. Я... Нет, думаю, нет. Кира смеется. Это да, маскирующееся под «нет». Что именно тебя беспокоит? Я сглатываю, не знаю, что можно ей сказать, а что нет. Просто мне немного не по себе от первого испытания костяных игр. А в чем оно заключалось? Я рассказываю ей о суде, и она внимательно слушает меня. Когда я заканчиваю свой рассказ, она недоуменно хмыкает. Тот, кто разрабатывал это испытание, определенно не собирался миндальничать, а хотел ударить на наотмашь. У меня ёкает сердце. А кто разрабатывает задания для этих испытаний? Когда как? Обычно это делает кто-то из членов Верховного Совета. Иногда этим также занимаются наставники или видные представители общественности. Я думаю о заклинателе костей, который очень внимательно наблюдал за мной во время суда, и по рукам моим бегут мурашки. Может, он заподозрил мою мать в том, что она использовала магию, запрещенную законом, и сверлил меня взглядом, чтобы посмотреть, не выдам ли я свои секреты. «Что тебя гнетет? – спрашивает наставница Кира. «Мне кажется, мы поступили неправильно». «В каком смысле? Что именно было неправильно?» То, как вы выполняли задание, или то, как вы поступили с подсудимым? То, как мы поступили с подсудимым. Я рассказываю ей подробности истории Дженсона, а она внимательно слушает, сжав губы в тонкую линию. «Я тебя не виню», — говорит она. «Это сложное дело. Что именно не дает тебе покоя?» «Это так несправедливо. Дженсон хотел помочь своему сыну. Он сделал доброе милосердное дело, а мы наказали его за доброту». Но понятие справедливости относительно. Я вопросительно вскидываю брови, и она продолжает. Ответь мне на такой вопрос. Дженсон знал закон? Да. Стало быть, он понимал, что заживляя перелом Боу, он использует магию, которая запрещена. Я досадливо вздыхаю. Опять получается замкнутый круг, как и тогда, когда я спорила со своей командой. Да, но... Наставница Кира поднимает руку, делая мне знак «Замолчать». Дженсен понимал, на какой риск он идет, и решил, что стоит рискнуть ради Боу. Она ласково смотрит на меня. Он взрослый мужчина, он был готов ответить за свой поступок. Но подумай, как несправедливо было бы отпустить его, поскольку вы поняли его выбор, между тем, как другие были наказаны за то же самое преступление. если бы мы узнали их истории, то их мотивы, возможно, были бы так же понятны, как и те, которыми руководствовался он. Дженсон был хорошим отцом Саске. Его судьба была в его собственных руках, а вовсе не в твоих. И ты можешь сделать только одно — уважать его жертву. Ее слова пронзают меня словно нож. Я думаю о том, как матушка предложила научить меня гаданию на костях, чтобы защитить меня от Деклана. «Уча тебя, я пойду против правил. Если об этом кто-то прознает, у тебя могут возникнуть большие неприятности. Но и это не должно помешать тебе учиться». Все это время я считала, что я такая же, как Дженсен, но у него куда больше общего с моей матушкой, чем со мной. Она была готова умереть, лишь бы жила я. В моей голове всплывают слова Дженсена. «Закон есть закон. Но я бы сделал это опять, лишь бы спасти моего мальчика». Я не сомневаюсь, что матушка была бы готова умереть и во второй раз, только бы защитить меня. Она бы выбирала этот путь опять-опять, и -опять, если бы это было необходимо, чтобы спасти меня, ее дочь. И я сама приму любые последствия, если мне удастся сделать так, чтобы Лэтом ответил за ее смерть. Наставница Кира мягко сжимает моё запястье. Мне бы хотелось сказать, что потом тебе станет легче, но это не так. Те, кому предназначено вести за собой людей, должны уметь делать трудный выбор. Ее прямота и честное признание, что это тяжело и всегда будет тяжело, есть именно то, что мне было нужно. Она первый человек, который не пытался убедить меня в том, что я должна отказаться от моей печали. Я смаргиваю слезы. Спасибо. Не стоит благодарности. Обращайся. Ну что, попробуем еще раз? На сей раз, закрыв глаза и коснувшись костей, я, наконец, слышу это. Слышу далекий тоскливый вой одинокого волка, отбившегося от своей стаи. Такого же одинокого, как и я. На следующий день я прихожу в лекторий на семинар. Сегодня Нора должна прочесть нам лекцию на тему «Сравнительная анатомия позвоночных и магическое применение их костей». И потому, ожидая начала, я сосредоточенно изучаю мою магическую книгу. Врачевателей и хранителей здесь много, но если Нора задаст вопрос, касающийся гадания на костях, то ее выбор будет ограничен. Отвечать на него придется либо Ингрид, либо мне. Саския. Я поворачиваюсь и вижу спешащую ко мне Тессу. Ее щеки покраснели, и я не могу понять, от чего: от паники или от радостного волнения. Я встаю и иду к ней. В чем дело? Нам дали инструкции для нашего второго испытания костяных игр. Она размахивает сложенным листом бумаги с таким видом, будто это приглашение на бал. Но я не разделяю ее энтузиазма. Мне не хочется опять делать трудный выбор. Что мы должны сделать? Тесса качается с пяток на носки. Ничто, а где? Ах, вот оно что, бесцветным голосом говорю я. Тогда где? Она вздыхает и сует бумагу мне в руки. Но прежде чем я разворачиваю ее, она сообщает. «Это в Лейдене, Саския!» И, подавшись ко мне, понижает голос. Хотя нам это не нужно, поскольку рядом никого нет. «Мы сможем найти Эвелину!» Меня пронизывает тревога. «Для этого испытания нам надо отправиться в Лейден». У Тессы вытягивается лицо. «Я думала, ты будешь рада». «А тебе не кажется, что это странно?» «Мы только что говорили о том, что нужно найти Эвелину», И вдруг оказывается, что для нашей следующей игры мы должны ехать в ее город. Это как? Ты думаешь, кто-то отправляет нас туда нарочно? Но кто? И зачем? В этом же нет никакого смысла. Нора предостерегла меня, чтобы не пыталась что-то предпринять против Летома, И я даже представить себе не могу, кто мог пожелать, чтобы я нашла Эвелину. Даже если заклинатель костей, состоящий в Верховном Совете, подозревает, что моя мать учила меня, при чем тут Лейден? но мне все равно становится не по себе. Тесс берёт меня за локоть и говорит. «По-моему, ты зря беспокоишься. Наверняка задания для костяных игр готовятся заранее, за несколько месяцев до их начала. Я уверена, что наше испытание было спланировано задолго до того, как ты выразила желание найти Эвелину». Я вздыхаю. «Может, у меня паранойя? Я чувствую, как во мне начинает разгораться огонек надежды». Возможно, теперь я, наконец, смогу получить те ответы, которые мне нужны, чтобы начать поиски Лэттема. Но тут на моё плечо опускается чья-то рука, и, обернувшись, я вижу Нору, стоящую рядом с моим телохранителем, с которым я познакомилась в первую ночь после моего прибытия в столицу. Он стоит, сложив на груди свои могучие руки. — Здравствуйте, девушки, — говорит Нора и показывает на моего телохранителя. Саске. «Ты помнишь Расмуса?» Его вид гасит мой оптимизм. Я почти совсем забыла условия Норы, что если я окажусь за пределами территории замка Слоновой Кости, меня должен сопровождать телохранитель. И внезапно у меня возникает такое чувство, будто я стала прозрачной, как оконное стекло. Будто Нора видит меня насквозь, и ей открыты все мои планы. Я пытаюсь придать своему лицу невозмутимость. «Конечно». Я поворачиваюсь к Расмусу. «Здравствуйте». Он стоит, не шевелясь, и не смотрит мне в глаза. Единственный знак того, что он меня услышал, это чуть заметный кивок. «Расмус будет сопровождать тебя, когда ты отправишься туда, где тебе предстоит следующее испытание», — говорит Нора. «Насколько мне известно, вы должны ехать в Лейден». «Да», — бодро отвечает Тесса. «В Лейден». Я стискиваю зубы. «Я могу задать вам вопрос?» Нора улыбается. «Разумеется. Что ты хочешь знать?» «Кто придумал задание для этого испытания?» Выражение ее лица меняется. «А почему ты спрашиваешь об этом?» «Мне просто любопытно». Она переводит глаза на Тессу, и они переглядываются, как будто ни одна из них не понимает, о чем это я, и каждая ищет ответ у другой. Во мне вспыхивает злость. «Я не знаю». «Но даже если бы знала, я бы все равно не смогла удовлетворить твое любопытство. Я не могу сообщать такие сведения ученикам. Наши правила этого не позволяют. Если других вопросов у тебя нет, то я сейчас пойду читать лекцию до того, как все успеют разойтись». Она похлопывает меня по руке. «Завтра Расмус встретит тебя на причале». «В чем тут дело?» спрашивает Тесса, как только Нора и Расмус отходят достаточно далеко, чтобы они не могли нас услышать. Не знаю, о чем она спрашивает. О вопросе, который я задала Норе, или о том, что Нора приставила ко мне телохранителя. Но о чем бы речь ни шла, сейчас я все равно не настроена ей отвечать. «Саския!» Я и забыла про Расмуса, тихо говорю я. Теперь мы не сможем ускользнуть незаметно. «Сможем, ведь нас шестеро...» а он только один. И к тому же он владеет такой магией, которой не владеем мы. Она улыбается. Это так, но и мы владеем такой магией, которой не владеет он. Где же была эта твоя бунтарская жилка несколько дней назад, когда мы могли спасти Дженсона? У Тессы вытягивается лицо. Она делает шаг назад, как будто я ее ударила, и она хочет отодвинуться от меня на безопасное расстояние. Саски, ты же сама знаешь, что там все было другим. Я отвожу глаза. «Неужели ты никогда меня не простишь?» Голос Тессы тих, в нем звучит беззащитность, и остатки моей злости тают. «Мне нечего прощать», — отвечаю я. «Я просто хочу, чтобы мир был иным, вот и все. «Я понимаю», — говорит она. «Я тоже этого хочу, но когда-нибудь власть окажется в наших руках по-настоящему, и тогда мы сможем все изменить». Я не говорю ей правды о том, что у меня никогда не будет власти. Скоро я либо погибну, либо окажусь в тюрьме. Я рада, что Тесса желает изменить мир, но ей придется менять его. Без меня. На следующее утро мы стоим на палубе небольшого судна и смотрим, как замок Слоновой Кости мало-помалу исчезает вдали. Лейден находится к северу от столицы на побережье. При обычных обстоятельствах путешествие туда заняло бы несколько недель. Но Нора предоставила нам маленький быстрокрылый корабль, который может доставить нас до места менее чем за неделю. Нам так и не сообщили, в чем будет заключаться испытание. Тесс становится рядом со мной и кладет руку на борт. «Думаю, нам нужно посвятить в наш план Брэма», — тихо говорит она. «О чем ты? У нас же нет никакого плана». Она толкает меня плечом. «Верно подмечено. Давай попросим Брэма придумать его». Я невольно смеюсь. От непринужденного оптимизма Тессы мне становится легче на душе. Мне хочется, чтобы было возможно отказаться от моей ненависти к этому, от моих планов мщения и просто жить дальше. Чтобы моя жажда мести не была такой жгучей и не позволила мне, прежде чем причинить вред ему, испепелить меня саму. Но я не могу отказаться от нее. Мне надо найти и вернуть кости матушки и кости бабули. И Лэтом должен заплатить за их смерть. К тому же, даже если бы я и могла отказаться от моих планов, Лэтом никогда не откажется от своих. Он не остановится, пока не убьет меня. А значит, и я не остановлюсь, пока не убью его. Но я не должна впутывать в это дело Брэма. Будет лучше, если Лэтом продолжит считать, что красная метка любви на моем запястье никак не связана с ним. что в этой реальности я влюблена в кого-то другого, и Брем тут ни при чем. Если я не смогу спастись сама, то пусть я спасу хотя бы его. А я думаю, что чем меньше людей будут знать, что у нас на уме, тем лучше. Говорю я. Нам двоим и так будет нелегко, ведь придется каким-то образом найти способ избавиться от Расмуса. Как раз в этом нам и может помочь Брэм. Помочь в чем? Мы обе оборачиваемся и видим, что Брэм стоит рядом. я качаю головой ни в чем а тесса в тот же момент отвечает в устройстве одной небольшой вылазки когда мы попадем в лейден брэм смотрит то на нее то на меня затем подается вперед и оказывается так близко что я ощущаю запах его мыла это как то связано с лаэттомом тесса пристально глядит на меня склонив голову набок округлив глаза и словно говоря скажи ему «Да», — говорю я. Нет смысла это отрицать. Ведь Брэм как-никак был рядом, когда я обнаружила магическую книгу, которую оставил Лэтом, И перед тем, как отбыть из Мидвуда, он обещал мне помочь. Тесса тихо рассказывает ему детали, и поскольку сейчас его внимание целиком сосредоточено на ней, я могу спокойно разглядывать его, не опасаясь, что он заметит мой интерес. Его волосы разлохмачены от ветра, и на нижней челюсти виднеется едва различимый намек на щетину. И то, и другое только добавляет ему привлекательности. Между бровями появляется складка, когда Тесса сообщает ему о наших планах отыскать Авелину. «Расму сможет этому помешать», — тихо замечает Брам. «Да», — отвечаю я, радуясь тому, что он согласен со мной. «Об этом я и говорю». «Я уже все продумала», — говорит Тесса. «У меня есть идея». Брэм скептически смотрит на неё. «Думаешь, тебе удастся обманом заставить гвардейца не выполнить свой долг?» «Просто выслушай меня до конца». Она поворачивается ко мне. «Расмус обязан защищать тебя от Летома и не давать тебе отправляться на его поиски, верно?» «Да. Но Нора пообещала, что ты почти не будешь его замечать. Значит, можно предположить, что у него есть приказ не мешать тебе учиться, а также развлекаться, а также твоим...» Она отводит глаза. «Твоим отношением с парнями?» «Тесса», — мой голос тих и полон предостережения. «Я просто хочу сказать, что тебе было бы легче улизнуть из-под его присмотра, если бы он подумал, что ты хочешь уединиться с Брэмом». Брэм откашливается. «Она права». Меня бросает в жар, я открываю рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрываю его. Брэм трёт затылок, переминается с ноги на ногу. Ему явно так же неловко, как и мне. Но взгляд его становится отстраненным. В глазах появляется блеск, как будто слова Тессы высекли в нем какую-то искру, и от этой искры вспыхнул огонь. Он начинает ходить взад и вперёд вдоль борта. Это будет нелегко, но это может сработать. Если Расмус будет считать, будь то он знает твои планы и мысли, это, вероятно, ослабит его бдительность. Особенно если ты улизнешь не одна, а в сопровождении другого костолома. Тесса не понимает, к чему это может привести. Я так долго гадала на сращенной кости моей бабули, погружалась в созерцание другого моего пути, тосковала по реальности, которой не существует. Не знаю, выдержит ли моё и без того уже раненое сердце, если Брем сделает вид, будь то он питает ко мне интерес, в то время как на самом деле никакого интереса у него нет. Это может сломать меня. Брэм, нет, ты не обязан. Его пальцы сжимают мой локоть. Я же сказал, что помогу тебе отыскать и Я готов на все, чтобы сдержать слово. Даже на это. Даже на это. Эти слова отдаются в моей голове, как изготовленная с помощью магии костей стрела, что ранит, но не замедляет свой полет и не теряет своей поражающей силы. Даже на это. Даже на это. Даже на это.